«Он обманул нас! Он оставил нас одних!» 8 августа 1945 года Кейтель, давая показания следователю и стараясь представить себя идейным человеком, говорила о своей приверженности Гитлеру. Но на процессе он изменил курс и уже почем зря ругал своего фюрера. Кейтель осуждал, в частности, как бесчестный шаг самоубийство Гитлера. «Если Гитлер хотел быть главнокомандующим, заявил бывший фельдмаршал Джильберту, то он должен был бы им оставаться до конца». Он отдавал нам приказы, он говорил «Я беру ответственность на себя». А теперь, когда настало время, чтобы отвечать за все это, он оставил нас одних. А дальше следовали уже причитания. «Это несправедливо. Он обманул нас. Он говорил нам неправду. Таково мое убеждение, и никто не может разубедить меня в этом. Он обманным образом заставлял нас воевать». Какая чудовищная смесь лицемерия и истерики. Гитлер обманул легковерного Кейтеля. Того самого Кейтеля, который своими приказами требовал уничтожить сотни тысяч людей и в ответ на протесты своих же подчиненных писал «мне плевать». Различными методами осуществляли свою защиту Кейтель и Йодель, но в одном они сошлись. Оба пытались убедить суд, что многолетнее сотрудничество с Гитлером было для них цепью трагических противоречий, рискованных попыток смягчить нрав фюрера и уменьшить тяжелые последствия многих его приказов. Почему же тогда эти благородные Зигфриды не ушли в отставку? Доктор Нельтке сообщил суду, будто Кейтель пять раз пытался покинуть свой пост, а один раз даже принял решение покончить жизнь самоубийством. Но весь ход процесса в Нюрнберге неопровержимо доказал, что у Кейтеля даже и мысли такой не возникало. Позже я прочел в сочинениях Герлица, будто Кейтель не решался уйти в отставку лишь потому, мол, что опасался, как бы руководство вермахтом не захватили эсэсовцы. Какая низкопробная ложь. Надо отдать справедливость Кейтелю. Сам он до такой ахинеи в Нюрнберге не договорился. И не мог договориться. Как-никак именно по его поручению генерал Вагнер подписал от имени ОКВ соглашение с СС о сотрудничестве в массовом истреблении советского населения. Йодель тоже хотел создать впечатление, что вступал в решительные схватки с Гитлером по поводу тех или иных приказов. «Нет, он не согласен, что с Гитлером нельзя было спорить, что ему не полагалось противоречить». «Я много-много раз в самой резкой форме противоречил ему». Но как на грех, каждый раз оказывается, что споры между Йодлем и Гитлером касались главным образом вопросов оперативно-стратегического характера. В августе 1942 года Йодель решился выступить перед Гитлером в защиту генерал-полковника Гальдера, Сам Юдаль признал, что и в данном случае дело касалось оперативной проблемы. Он ничего не добился, лишь привел Гитлера в бешенство и... О, ужас! «С этого дня Гитлер больше никогда уже до самого конца войны не ел с нами вместе». Более того, посудимый утверждает, «Начиная с этого дня, на каждом докладе об... об обстановке стал присутствовать офицер СС. С этого дня появились восемь стенографов, которые записывали каждое произносившееся слово. Фюрер вообще не стал подавать мне руки». Он со мной больше не здоровался или же едва здоровался. Он попросил фельдмаршала Кейтеля сказать мне, что больше не сможет со мной работать и что я буду заменен генералом Паулюсом, как только тот возьмет Сталинград. Вот ведь до чего дошло. Но долго ли длилась такая немилость? Долго ли находился начальник личного штаба Гитлера под таким дамокловым мечом? Йодель неохотно отвечает. «Такое положение продолжалось до 30 января 1943 года». Что это за сакраментальная дата? «Ах, это же 10-я годовщина прихода нацистов к власти». 30 января считалось в нацистской Германии праздником. В тот день Гитлер награждал наиболее близких из своих подручных. И в числе их оказался Йодель. Тот самый Йодель, которого Гитлер якобы готов был отрешить от должности – 30 января 1943 года фюрер жалует генерал-полковника Йодля высшей партийной наградой, запомним, партийной, а не военной, с золотым нацистским значком. Плохо, очень плохо выглядел Йодль в тот момент, когда должен был стыдливо признать это. Как-то сразу поблекли все его прежние аргументы в свою защиту, а некоторые выглядели теперь просто смешными. Много было допрошено в Нюрнберге разных генералов вермахта, и все они, даже те, которые выгораживали Кейтеля и Йодли, не отрицали факта, что именно эти два лица до последнего дня были самыми близкими Гитлеру военными людьми. Когда 20 июля 1944 года в бункере имперской канцелярии раздался взрыв, Йодли оказался одним из первых, кто неистово поздравлял чудом уцелевшего Гитлера. И вдруг в Нюрнберге тот же самый Йодель пытается доказать, что он всегда чувствовал себя чужим в Ставке Гитлера. Почему? Потому что это была не военная главная Ставка, а гражданская Ставка, где мы, солдаты, являлись только гостями. А ведь не так-то легко находиться пять с половиной лет в гостях. Я слушал эти откровения Йоделя, слушал Кейтеля, и у меня возникал вопрос. Когда, на каком этапе им стало ясно, что для Германии война проиграна? Когда оба тевтонских рыцаря действительно перестали верить в победу? «Война была проиграна после Сталинграда», – заявил в своих показаниях Йодаль. А Кейтель, оказывается, пришел к печальным выводам еще раньше. Для него уже после поражения под Москвой стало ясно, что эту войну нельзя выиграть чисто военными средствами. «Как же вслед затем повели себя эти германские стратеги?» Попытались ли они убедить Гитлера, с которым, как заявил Йодель, можно было спорить, принять меры к прекращению кровопролития, к спасению миллионов людей от напрасной гибели? Нет, таких попыток их страны не было. И Кейтель, и Йодель вместе с Гитлером продолжали азартную игру. Они, как и прежде, вероломно обманывали своих соотечественников и обрекали на неимоверные страдания другие народы. Это Розенберг, Штрейхер, Геринг могли еще верить в чудо. Недаром ведь толстый Герман пригоршнями глотал таблетки героина. Перед глазами наркомана часто вставали картины фантастических побед. Но Йодали и Кейтель были достаточно трезвые и в меру подготовлены для того, чтобы задолго предвидеть страшную и неотвратимую катастрофу. Тем не менее, они продолжали гнать сотни тысяч немцев в огонь уже проигранной войны. Йодали спросили в Нюрнберге, зачем надо было бессмысленно затягивать кровавую бойню, воевать до последнего человека. Оказывается, эта мысль тревожила и самого Йоделя. У него уже был готов ответ на вопрос. Гитлеровская комарилия, которой, разумеется, Йодель себя не причислял, совершила техчайшие военные преступления, о которых он узнал якобы главным образом на суде. И этим вызвала к себе ненависть всего мира. «Конечно!» – рассуждал Йодель. Нет ничего удивительного, что Гитлер и Геббельс, имея все это на своей совести, настаивали на продолжении военных действий. Сейчас я вижу это все очень ясно. Они знали, что так или иначе их повесят, и решили уже тогда совершить самоубийство, если война будет проиграна. При таких условиях легко настаивать на продолжении военных действий до полного разгрома. В отношении Гитлера и Геббельса тут многое, пожалуй, верно. Но что же сам Йодаль? 7 ноября 1943 года, когда Красная Армия, развивая наступление, вышвырнула нацистскую армию из Киева, в Мюнхене состоялось совещание гауляйдеров. Начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал-полковник Йодаль выступил с речью. Перед ним сидели крупнейшие руководители нацистской партии на местах. Их собрали для того, чтобы с одной стороны проинформировать о военной обстановке, а с другой – проинструктировать, как бороться с теми «вредными элементами», которые ведут подрывную работу в тылу. Не любопытно ли, что в качестве инструктора избрали не Геринга, не Геббельса, ни Кальтенбруннера, а именно Йодля? Что же он сказал гауляйтерам? А вот что. «В конце концов, господа гауляйтеры, ведь это в ваших районах, среди жителей этих районов, сосредотачиваются и пытаются внедряться в наш народ. Пораженческие идеи, вражеская пропаганда, ложные слухи. По всей стране шаствует злой дух подстрекательства». Все трусы пытаются найти выход, или, как они называют, политическое решение. Они говорят, мы должны вести переговоры, пока у нас что-то еще осталось. И все эти лозунги используются для того, чтобы осудить естественное стремление народа считать эту войну борьбой до конца. Капитуляция означает конец нации, конец Германии. Стенограмма этой речи сослужила Йодле плохую службу в Нюрнберге. Она еще еще раз раскрыла его лживый фарисейский характер. Еще еще раз изобличила Йодля как матерового военного преступника.